Глава 15. Телефонная книга подсказала, что хозяйку салона Акварель зовут Маргарита. Оля она запомнилась как непаразитарная киста, и потребовались некоторые усилия, чтобы называть Маргаритой довольно-таки привлекательную женщину. Конечно, приходите, Ольга Михайловна, мы всегда рады вас видеть, заверила её непарази Фу, ты Маргарита. Ольга престажённо кивнула экрану. В салоне её уже ждали, и это было приятно, потому что акварель пользовалась популярностью, и предварительная запись велась за неделю, а то и за две. Маргарита лично встретила Ольгу и провела в зал. "Я хочу полностью всё поменять", объявила Оля мастеру, усевшись перед зеркалом. То, что это относилось и к жизни тоже, решила не пояснять. "Вы хотите перекрасить волосы?" уточнил мастер. "И остричь, и перекрасить", Ольга решительно кивнула. в чёрный. Знаете, такой досиневы. Парикмахер Астерина осмотрела рассыпанные по плечам локоны. Вы уверены, Ольга Михайловна? переспросила вкратчиво. У вас такие чудесные волосы. Если хотите, мы можем подстричь их каскадом и, и затонировать, но в чёрный и остричь? Ольга вопросительно глянула на Маргариту, та поджала губы и переглянулась с сотрудницей. У меня не поднимется рука. жалобно проговорила девушка, уже даже стало её жаль. А знаете что, вмешалась хозяйка салона: "У меня есть для вас отличное предложение, Ольга Михайловна. Одну минуту". Она вышла и очень скоро вернулась с пакетом в руках. "Вот, примерьте. Это парик из натуральных волос, мне сделали его на заказ, ну если вам понравится, берите, я уступлю по хорошей цене, а себе закажу ещё. Вы попробуйте в нём походить, и если будете чувствовать себя комфортно, то тогда сделаем похожую стрижку. А так Соглашусь с Ладой, у меня тоже рука не поднялась бы срезать такие прекрасные волосы. Ольга развернула пакет и достала парик. Чёрный как смоль, короткая стрижка, всё как она хотела. Покрутила в руках, прикидывая, как бы поудачнее его нахлобучить. Давайте я сначала закалю ваши волосы, будет удобнее надеть парик, вызвалась помочь Лада. Ольга смотрела на себя в зеркало, закусив губу. «Да. Помада бы сюда, конечно, подошла поярче». После продолжительной паузы заговорила Маргарита. Оля представила себя с красной помадой и содрогнулась. «Жесть!» — хмуро кивнула она, разглядывая отражение в зеркале. «Спасибо, девочки, что отговорили. Мне еще кожаную юбку, чулки, паутинка, ботфорты и на объездную». Марго с Ладой, не сговариваясь, облегчённо вздохнули. Так что, будем делать каскад или просто подстрижём кончики? спросила заметно повеселевшая Лада. И кончики, и каскад. И тонируем. А давайте обновим маникюр, пока вы будете сидеть с краской, предложила Маргарита. Столики для маникюра располагались сразу за стойкой администратора. Оля нанеслай краску, и она пересела за свободный стол первый от стойки. Администратор позвала косметолога, они просматривали записи в журнале и шумно спорили. "У меня на сегодня всё забито", девушка-косметолог тыкала пальцем в журнал. "Пускай Олесю возьмёт". "Олесь, возьми девочку на брови", крикнула администратор в сторону коридора, и оттуда выползла высокая крупная девица. "Не могу, у меня Шогоренко на подошла к стойке и заглянула через головы девушек. Вон видишь, в глубокой бикини". "В глубокой бикини только что позвонила и перезаписалась на завтра", возразила администратор. Оля чуть не подавилась. Густо покраснел, радуясь, что девушки увлечены разговором. Вот он какой, оказывается, бумеранг. Не торг давно забыла о шугринге и депиляции благодаря последнему поколению лазеров, но глубокая бикини, ёлочки зелёные. Ей смывали краску, стригли и сушили волосы, а она всё развлекалась, придумывая себе разные прозвища: сиреневый ноготь, окрашенная бровь. Чёрный скальп, кстати. Ольга оглянулась и поискала глазами Миутамиму Марго. Маргарита, а можно я всё-таки куплю тот чёрный парик? И поспешно добавила, будто оправдываясь: вдруг снова захочется что-то изменить. Надо будет на выходных посмешить Данку с детворой. Даниэль, пожалуй, лучше не нервировать, он слишком болезненно воспринимает её шутки, а сестра точно захочет примерить. Можно и с помадой поэкспериментировать. А еще надо попросить Данку, если старшая сестра снова начнет называть людей пузырями, грыжами и аппендиксами, просто шепнуть ей на ухо два слова. «Глубокая бикини» — этого будет вполне достаточно. Ольга украдкой поглядывала на свое отражение в огромном окне аэропорта. И оно ей очень нравилось. Лада не обманула. Вроде ничего не состригли, А волосы укладывались в причёску безукоризненно. Время бюрократической волокиты и подготовки документов пролетело незаметно, и теперь они с Антоном сидели в кафе аэропорта в ожидании прямого рейса на Мюнхен. Регистрация, таможенный контроль, паспортный контроль каждый из этих пунктов шаг за шагом приближал Ольгу к новой жизни, и внутри тоненько звенела натянутая струна. Ожидание то холодило страхом, то вспыхивало восторгом. Даже сам перелёт воспринимался как нечто особенное, ведь в её жизни было достаточно перелётов в ту же Европу, но ни разу Оля не улетала так надолго. И вчера они с Данкой даже поплакали на прощание. Даниэль шумно высказывал своё одобрение, вызывая у Ольги смутные догадки, что если взять и не был конечным бенефициаром этой поездки, то во всяком случае без него точно не обошлось. Господи, какая разлука, девочки, сели в самолёт и прилетели, тут 2 1/2 часа всего. Он пожимал плечами, как будто в Мюнхене находился в соседнем областном центре. Было очень жаль останавливать занятия по вождению. Оля как раз начала получаться въезжать задом в воображаемый гараж, не задев при этом ни одной стойки. Но инструктор уверял, что стоит потом сесть за руль, и руки вспомнят. Еще жальше было бросать красавца Порше, а ведь они даже несколько раз успели выгулить его с инструктором. Конечно, за рулем была не Оля, ей дали порулить только на автодроме. Она тайком вздохнула, вспомнив, как улетно пахнет новенький кожаный салон. Даже глаза закрыла от удовольствия. Тяжёпкий запах кожи, аромат мужского парфюма, чуть уловимо пахнущая сигарой рука уверенно лежит на руле. Так, уверен. Убирайся вон из моей головы. Вот снова влез, гад. Вот вот так всегда. Стоит потерять бдительность, и он, как ядовитая змея, находит лазейку, вползает в мысли и раздувает капюшон. Кобра. Самая настоящая кобра. А-а, мне срочно нужен мангуст. Ольга распахнула глаза и тряхнула головой, прогоняя возникшие видения. Увидела в отражении, как волосы красиво колыхнулись и рассыпались по плечам. Золотые руки у лады. Просто золотые. Ради этого можно не только сиреневым ногтем побыть. Оля, ты очень красивая. Антон смотрел на неё поверх чашки. Тебе наверняка часто это говорят. О, да, в последнее время все как будто прорвало. Как только костюм хирурга снимают, так и говорят. Отшутилась она, испытывая неловкость. Когда Антон вот так на нее смотрел, никак не получалось отделаться от чувства вины. И вроде они обо всем поговорили, все прояснили, и вроде без проблем вышло вернуться во френд-зону. А вот посмотрит таким взглядом и хоть сбегай. В общем, когда объявили посадку, Ольга вздохнула с облегчением. В самолёте Антон уступил ей место у иллюминатора. Железная махина оторвалась от земли, и Оля, как всегда при взлёте, несколько минут раздумывала, насколько неуёмным созданием является человеческая особь, в частности мужская. Казалось бы, есть земное притяжение, сиди себе на земле и не отсвечивай. Но нет, Нет им покоя этим мужчинам, надо объять на откуда-то прыгнуть, куда-то поплыть или взлететь. Дальше подумалось, что нормальные мужчины такие, к примеру, как Даниэль, прекрасные семенины и отцы, точно ничего не станут изобретать, им и мы дома хорошо. Такие, как Аверин, вот они настоящие двигатели прогресса. Мысль прозвала Ольгу настолько, что она повернулась в кресле и уставилась на Антона. А ведь раньше ей такое и в голову не могло прийти. Вот что с нормальной тридцатилетней женщиной делают одиночество и бездетность. «Что?» — Антон поднял глаза и упростительно взглянул на Олю. «Я становлюсь философом», — ответила она с долей трагизма в голосе. «Тоже думаешь о шизиках, которые мне сиделось спокойно на земле, и они избрали самолет? Я что, не одна о них думаю?» Ко мне немного отлегло от сердца. При взлёте каждый третий, убеждённо ответил Антон и вернулся к своему ноутбуку. Именно шизики двигают человечество вперёд. Это факт. Иногда их называют пассионариями, но лично я особой разницы не вижу. Оля вздохнула, признавая его правоту, и бросила взгляд на экран. Что читаешь? и удивлённо расширила глаза. Нейрохирургия. — Интересуюсь, — уклончиво ответил Антон. — Это связано с Давидом? — поинтересовалась Оля осторожно и поняла, что угадала. Мужчина нахмурил лоб, и Ольга решилась. — Слушай, а как так вышло, что вы вместе были в горячей точке? — Ладно, ты хирург, а что там делал Данилевский? Лицо сидящего рядом мужчины сделалось совсем жестким. — Догадайся, Оль. Если я был врачом, то он... Был твоим пациентом? Угадала. Но почему ты с такой неохотой об этом говоришь? Вместе выевали, ты его лечил, это значит, что ничего не значит. Антон повернулся к ней, и она селась. Мы не вместе выевали, Оля. Он был у нас в плену. А потом я попал к ним. Это не лучший период моей жизни, и я предпочёл бы его не вспоминать. — Тогда почему ты -то согласился, Антон? Она понимала, что не из-за денег точно. — За мной долг, — коротко ответил Антон. — А долги я предпочитаю отдавать. Ольга отвернулась к иллюминатору. — Вот оно что. Оказывается, предстоит встреча не старых знакомых, а старых врагов. То, что поездка обещает быть феерически увлекательной, Оля понимала с самого начала. И теперь лишь утвердилась в своих подозрениях.